Эти казематы были чересчур низки, чтобы человек мог в них стоять, и недостаточно длинный, чтобы он мог вытянуться там во весь рост. Казалось, их вырубили циклопы, так прочно они были выдолблены в каменной толще стен. Они напоминали клетки каких-то свирепых и опасных зверей. Но Консуэла не могла обмануться на этот счет. Она видела арены в Вероне и знала, что тигры и медведи, предназначавшиеся некогда для цирковых зрелищ и поединков гладиаторов, содержались в тысячу раз лучше. К тому же на железных дверях она прочла, что эти неприступные темницы приберегались для побежденных князей, для мужественных полководцев, для узников, которых считали наиболее важными и опасными в силу их положения, ума, энергии. Эти чудовищные меры предосторожности, говорящие о страхе перед их возможным побегом, показывали, как велики были любовь и уважение их сторонников, Так вот где затихло рыканье этих львов, некогда потрясавших весь мир своим призывом. Их мощь, их воля разбились об угол стены. Их исполинская грудь иссохла в поисках глотка воздуха возле неприметной косой щели, выдолбленной в двадцатифутовой толще стены И харлиное зрение притупилось ища слабый луч света в вечном мраке. Здесь заживо погребли людей, которых не смели убивать открыто. Прославленные умы, благороднейшие сердца искупали здесь злодеяния тех. В чьих руках были сосредоточены сила и право. Бродя по темным сырым коридорам, проделанным в скале, Консуэла услышала шум бегущей воды, напомнивший ей грозный подземный поток Ризенбурга. Однако ее мысли были слишком поглощены несчастьями и преступлениями человечества, чтобы долго думать о самой себе. Внезапно ей преградило путь отверстия колодца, вырытое на уровне земли и освещенное факелом. Над факелом. Она прочитала на столбе следующую надпись, не требовавшую дальнейших пояснений. «Здесь их топили». Нагнувшись, Консуэла заглянула вглубь колодца. Тот самый ручей, по которому она столь мирно плыла на лодке всего час назад, — Не свергался здесь в страшную глубину и крутился, ревя, словно жаждал схватить и увлечь новую жертву. Красный отблеск смоляного факела придавал этой зловещей струе цвет крови. Наконец Консуэла очутилась перед массивной дверью и попыталась открыть ее, но тщетно. Она спросила себя, уж не разверзнется ли пропасть у ее ног. Не погасит ли внезапный порыв ветра ее лампаду, и не поднимут ли ее в воздух невидимые цепи, как это бывало при посвящениях в глубине египетских пирамид. Однако значительно больше ее пугало другое. С той минуты, как она пошла по коридорам, кто-то был здесь. Был здесь, рядом с нею. Она слышала сзади чьи-то легкие беззвучные шаги, чей-то плащ шелестел близ нее. А когда она обогнула колодей, свет факела, оказавшегося за ее спиной, отбросил на поверхность стены, вдоль которой она шла не одну, а две колеблющиеся тени. Кто же был этот опасный спутник, взглянуть на которого она могла, лишь рискуя потерять плоды всех своих усилий, И никогда не переступить порога храма.